Глава седьмая. В кариту я сумела забраться не сразу, но, невзирая на сложности присутствие целой толпы народа, была счастлива. Вырваться из золотой клетки хоть ненадолго, уйти хоть куда-нибудь. Город очаровывал. Аккуратные двух- и трёхэтажные домики под разноцветной черепицей перемежались с небольшими скверами и цветниками. Повсюду красовались кованые лавочки и фонари, пестрели вывески, гуляли богато одетые люди. Наверное, подальше от дворца всё выглядело иначе. Не таким чистеньким и нарядным. Но центр был идеален, как открытка. Жаль, не сфотографировать и девчонкам не послать. Мне нравилось, я улыбалась. Впечатление не портило даже беспрерывное пустоголовое щебетание фрейлин. Или я просто уже привыкла к их шуму и пропускала мимо ушей. Камеристка ходила за нами тенью и почти не отсвечивала, а телохранителя Казалось, они повсюду. Куда ни глянешь, обязательно наткнёшься на широкоплечий образчик мужской брутальности с непроницаемым лицом. Вот эти лица немного портили настрой, но прогулка проходила в целом нормально. Мы с девушками перекусили в маленьком кафе, затем я зашла в одну из лавок, где прикупила себе перьевую ручку и блокнот. Дальше был небольшой магазинчик и купленные в нём кружевные перчатки. Рядом располагалась ещё сувенирная лавка, и мои руки уже потянулись за страшненькой белой совой — но продавец спугнул. Он стал первым, кто опознал в праздно гуляющей девушке невесту принца. И под обострастие, с которым мне начали впихивать товары, весь шапоголизм убила. Широко улыбаясь, я выбралась из лавки и решила, что лучше повременить с покупками и прогуляться пешком. Оставив блокнот с перчатками в карете, я указала направление, и мы зашагали в нужную сторону. Часть охранников растворилась в толпе часть грозно маячила за нашими спинами, привлекая лишнее внимание. Это опять-таки раздражало, но я пыталась отрешиться от всего. Шла, смотрела, иногда обращала внимание на щебечущие реплики Фрейлин. В какой-то момент словно что-то дёрнуло, и я свернула в переулок. Мы перешли на параллельную улицу, а затем опять свернули и очутились на площади. Она была необычной, расчерченной на квадраты мощёными дорожками между которыми находились странные клумбы. Необычным в них был цвет. Красные, жёлтые и даже синие тюльпаны смотрелись вполне привычно. А вот чёрные, белые и особенно зелёные казались искусственными. За площадью протянулась ажурная ограда с воротами, а за ней высился и этакий миниатюрный дворец. Словно уменьшенная копия чего-то. Впрочем, нет, своими башнями и узкими окнами он скорее напоминал крепость. А это что? На хмуре в брови спросила у Фрея Линья. «О, ваша светлость, это главная академия магии», охотно пояснила одна из девушек. Другая, как понимаю, решила сойти за самую умную и провела целый ликбез. Старейшее магическое учебное заведение королевства. Учиться здесь мечтает каждый маг. Не только у нас, но и в соседних странах. Клумбы на академической площади символизируют классические факультеты. «И если вы присмотритесь, то увидите флаги тех же цветов на башнях. Целительство, зельеварение, звероведенье, бытовая магия, боевая магия и некромантия». На последнем слове Фрейлина неодобрительно скривилась. «А мы можем посмотреть?» — встрепенулась я. Местная МГУ внезапно заинтересовала. «Вдруг там почти как дома? Вдруг в толпе студентов мне станет привычно?» По крайней мере, привычнее и уютнее, чем среди официоза дворцовой жизни и праздной толпы на центральных улицах. Хм, — неожиданно засомневались фрейлины. Всех троих точно смутил такой поворот. Камеристке идеи тоже не понравилось и та даже подала голос впервые за всю прогулку. «Ваша светлость, учебный год ещё не начался, там, скорее всего, закрыто». Я осмотрелась, не задумывалась, но сейчас отметила, что, по моим ощущениям, время года в этом мире не сильно отстаёт от нашего. Тут стояла этакая ранняя осень. «А когда же этот год начнётся?» — уточнила я. Через два дня голос камеристки был напряжён. Это напряжение стало своеобразным взмахом флажка. «Кто-то против моего знакомства с вузом, значит, мне туда точно надо». Я сиятельно улыбнулась, подобрала юбки и сообщила Свите. «Если закрыто, то нас просто не пустят, но я хочу посмотреть». Мы добрались до вычурной ограды, без проблем прошли в калитку, затем были ступени крыльца и массивная дубовая дверь. Точно тяжёлая. Такая, что я остановилась в нерешительности. Но тут подоспел один из телохранителей. Он толкнул створку, и та открылась. В общем, занятия не начались, но в здании академии всё же можно заглянуть. Холл поразил размерами и неожиданно ярким декором. Узкие снаружи стрельчатые окна каким-то волшебным образом внутри превращались в широкие красочные витражи. По полу змеился мозаичный узор, а вместо потолка посверкивал гранями стеклянный купол. Чётко посередине зала возвышалась небольшая, всего метр высотой, колонна. На ней лежала бархатная подушечка. Один в один такая же, как те, на которых мне притаскивали крокодилье яйцо и перстень гоблиемов А над подушечкой парил прозрачный шарик размером со среднее яблоко. «Это что, местная шара?» — спросила у охранников. Те не поняли, выпучили глаза. А Фрейли, напряжавшись друг к другу, начали озираться. Камеристка тоже чувствовала себя как-то неуютно и даже осмелилась предложить. «Может, нам лучше уйти?» Миг тишины, а потом откуда-то сбоку донеслось. «Что такое шеара?» Голос был мужским и смутно знакомым. Я повернулась к неожиданному собеседнику, молодому мужчине в довольно строгом, по местным меркам костюме. Кажется, это он опоздал на сборище во дворце, созванное для моего выдирания из привычного мира. И умничал насчёт другого мира и невозможности вернуться. «Не шиара, шара», — вежливо поправила я. Мужчина подошёл, отвесил короткий, но вежливый поклон, а вся моя свита вытянулась по струнке. Я обернулась, чтобы отметить общее напряжение, только значение ему не придала. Вероятно, потому что безымянный отвлёк. Так что есть шара, леди Ринабелла. Это такой, своего рода, артефакт студенческой удачи. Пояснила, как смогла. В таком случае вы, ваша светлость, почти правы. Мужчина улыбнулся. Это действительно артефакт, и он принёс удачу многим студентам. Могу я полюбопытствовать, что привело в эти стены нашу будущую королеву? Я пожала плечами. Любопытство. Дома я как раз поступила в похожее учебное заведение и вот-вот должна была начать посещать занятия. А вы? Магистр Веллард. Коротко представился собеседник. Похоже. Разве в мире, где вы выросли, тоже есть магия? Я видел след от ритуала призыва и никакой силы, кроме привычной, не учуял. К тому же вы вроде как удивлялись увиденной по прибытию магии. «Похожее, в смысле, тоже хорошее», — немного стушевалась я. Потом принялась объяснять. «В нашем мире магии действительно нет. Я сдала экзамены, поступила и вот-вот должна была приступить к занятиям. Обучаться обычной, но довольно престижной профессии». Вэллард изобразил улыбку. Именно изобразил, потому что чуть прищуренные и внимательные глаза оставались холодными, как две ледышки. «Как интересно!» — протянул он с показной задумчивостью. «Так вы были почти адепткой?» «Студенткой», — поправила я с грустью. Магистр внезапно фыркнул. «Так, может, наш артефакт одарит удачу и вас?» Я уставилась недоуменно, а за спиной кто-то протестующе крякнул. Звук был настолько странным, что я опять обернулась, и глаза удивлённо расширились. Вся моя свита напоминала замороженных рыб. Телохранители застыли в разных позах, фрейлины тоже. Из всех только камеристка хоть как-то, но двигалась. Точнее, дёргала конечностями, напоминая игрушку, у которой сели батарейки, но остался какой-то заряд. И вот это дёрганье, это сопротивление навело на мысль. «Она магичка, верно?» — спросила я у Велларта. «А вы всех заморозили?» Магистр кивнул, и я задала главный вопрос. «Зачем?» Новая улыбка Вэлларта была чуть искренней предыдущей. Затем леди Ринабелла, что есть правила. В этих стенах никто не смеет мешать одарённым юношам и девушкам принимать решение. Решение? Он о чём? Нет, не поняла. Я не мог пригласить вас сюда, ведь вы невеста принца. И вот-вот выйдете замуж. Но вы здесь, причём по собственной воле. Совпадение или? Не думаю. Я снова не поняла и отступила на полшага. Надеюсь, этот Вэллард не маньяк от магии. А то лицо уж больно кровожадное. То, что вы здесь, Ринабелла, может быть знаком свыше, перефразировал собеседник. Вероятно, сама судьба ведёт вас к нам. С этими словами он указал на парящую над подушкой шару. А я опять не поняла. К счастью, Вэллард перешёл к нормальным объяснениям. «Хотите стать адепткой нашей Академии Леди Ринабелла? Давайте проверим вашу силу». Снова указание на парящий артефакт. «И если она достаточно велика, я на правах проректора вас зачислю. Вы подпишете контракт на обучение и...» Тут он выдержал странноватую паузу. «На ближайшие несколько лет будете свободны от Зейна». «То есть как свободно удивилась я. «Адептки не выходят замуж». Это запрещено правилами академии и законами королевства. После обучения, пожалуйста, сколько угодно. А пока обучаетесь — нет. Кстати, диплом магички даёт право вести частную практику или работать на государство. Можно продолжать учёбу, повышать квалификацию. Снова раздался невразумительный звук. Камеристка задёргалась куда активнее, и Веллард швырнул в неё некий полупрозрачный сгусток. После этого дама затихла, а я оценила ситуацию и, кивнув на замороженных, спросила. «Так тоже смогу?» «Возможно», — уклончиво ответил магистр. Только его ответ значения уже не имел. Веллард знал или просто почуял. «На какую приманку меня ловить? Отсрочка. Близость к магии, а значит, к теме перехода обратно домой. Шанс обрести хоть какую-то независимость, а не одно только безысходное замужество. вот только. «Зейн и компания вас прибьёт», — сказала я, кивнув на обезвреженное сопровождение. «Ничего подобного. Здесь, в стенах Академии, я в своём праве». На физиономию магистра проступило явное самодовольство. «А за то, что меня сманили?» «Не испугался и вообще не смутился», — ответил спокойно. «Возможно, вы ещё и не поступите, леди Рина. Есть такая поговорка «На детях гениев магия отдыхает». «Вдруг это про вас?» Я встрепенулась. Поманить свободу и тут же её отнять? А этот Веллард — манипулятор. «Что делать?» — спросила я сосредоточенно. Проректор опять кивнул на шару. «Просто прикоснитесь к ней, леди Ринабелла». Без лишних слов я сделала шаг к колонии и протянула руку. Дотронулась пальцами, и в этот миг... В этот миг произошли сразу два события. Артефакт полыхнул кроваво-красным светом, да так, что мы с Вэллартом отскочили. А со стороны двери донеслось рычащее «Прекратите немедленно, я приказываю!» «Зейн!» — я сразу узнала голос и трусливо зажмурила глаза. Мы сначала замерли, потом заметались в панике, и я спросила у Вэлларта. «Ну что, я подхожу?» «Факультет боевой магии, леди Ринабелла», ответил проректор. Я кивнула, а там, за спиной. «Даже не думай, я...» Вэллард махнул рукой, и остаток фразы прозвучал как-то совсем глухо, тихо, словно из-за стенки. Вот теперь я нашла в себе храбрость обернуться и действительно увидела стену. Высокую, полупрозрачную. И зейна, которого прямо-таки перекосило. Миг на ладонях принца вспыхнули ало-синие шары. И тут же полетели в стену. Прозрачная преграда пошла кругами, и возникло ощущение, что едва не лопнула Так, всё понятно. «Контракт, господин Веллард!» — взвизгнула я. «Срочно!» Из-за стены донеслось глухое и яростное. «Ринабелла, не смей ничего подписывать!» Но я знала, что подписывать документы, не читая, — огромнейшая глупость. Но иного варианта, увы, не было. Ведь вспышка артефакта — это лишь вступительный экзамен. А экзамены ничего не значат, пока не напишешь заявление, не оформишь пачку бумаг. Вот я и поставила розчерк. Вэллард буквально в один миг вынул откуда-то свиток, испечерённый мелкими буквами, и перьевую ручку в стиле нашего земного ретро. Я расписалась, а из-за стены донеслось. «Магистр, вы покойник». Встречная улыбка про ректора выглядела несколько гадко. Ответ и вовсе вышел убийственный. «Сначала научись атаковать нормально». Тоже мне маг. Новый взмах рукой. Контракт исчез. Просто растворился в воздухе. А передо мной возникла высокая мерцающая арка. Хищная и пугающая. «Прошу вас, солидирина Белла». Веллард стал сама любезность, и это немного насторожило. Сто Рина, не смей! Мы сейчас оспорим!» На последней фразе прогремел гром. Пол содрогнулся, с потолка посыпался песок, а круги на прозрачной стене стали интенсивнее. Словно то вот-вот рухнет. «Быстрее, леди Рина», — процедил Веллард, сохраняя показательную улыбку. Улыбка адресовалась Зейну. Я кивнула. Но прежде чем войти в арку, уточнила. «Куда ведёт портал?» «В главную академию магии, конечно». «А это?» Я удивлённо огляделась. «А это, уважаемая адептка боевого факультета, основной столичный филиал».